Глава 4. Стоял холод, хотя и не столь беспощадный, как в Арктике. Шем наблюдал за бурной жизнью обитателей подземного мира. В земле копошились крупные голые черви, жуки величиной с ладонь. В корнях деревьев и останках ржавого железа и стеклянного утиля проживали лисы и бандикуты. Спускался туман, постепенно скрывая рельсы. Сурап! сказал Вуринам. Паровозный боцман был сосредоточен. Он примерял новую шляпу. Для него новую. Спрятав под нее свои черные волосы, Вуринам то сдвигал ее на затылок, то наоборот нахлобучивал на самые глаза, поворачиваясь то лицом, то спиной к ветру. «Ты что, не слышал, как я тебе кричал?» — спросил он. «Или не хотел посмотреть?» «Хотел?» — сказал Шем только иногда этого мало. «Трудновато тебе придется на этой работе», продолжал Вуринам, «раз тебя даже потасовка со зверями так огорчает». «Работы и это разные вещи», отвечал Шем. «Совсем разные. Во-первых, на крота охотятся не смеха ради, а во-вторых, он ведь тоже может нас убить». «Не исключено», согласился Вуринам. «Значит, все дело в размере? Если бы, скажем... Ешкан, дрался с парой кротовых крыс или другой тварью своего размера, то ты бы не возражал? Я сам бы на него поставил, буркнул Шем. В следующий раз держись, посоветовал Хоп. Вуринам. Шем заставил себя продолжить. Что капитан спросил тогда у Бакшафта? И почему, когда мы ловили большого крота, она спрашивала про цвет? А-а. Вуринам оставил в покое поля шляпы и повернулся к Шему. «Вон ты о чем!» Шем продолжал. «Это как-то связано с ее философией, да? А ты что об этом знаешь?» Спросил Хоп Вуринам, подумав. «Ничего», — промямлил Шем. «Просто мне показалось, что она как будто что-то ищет. Это что-то определенного цвета. Оно ей нужно. Вот она у всех и спрашивает. А какого оно цвета?» «Кольцо ты кидаешь плохо», — сказал Вуринам. Посмотрел на воронье гнездо, снова на Шема. «Лазать не умеешь», — Шем переступил с ноги на ногу, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом Вуринама. «При виде древнего барахла впадаешь в задумчивость. Доктор из тебя никакой». «Но с цветом ты попал в самую точку, Шем Сураб». И Вуринам подался к Шему. Она заветует цветом слоновой кости. — сказал он тихо. — Иногда просто цветом кости. — раз я слышал, как она сказала цветом, как зуб, готов спорить на что угодно, она бы его так ни за что не назвала. Но я скажу о нем просто — «желтый». И он выпрямился. — Ее философия, — закончил он навстречу ветру, — «желтая». — Ты его видел? — Не его, фотографию. И он сложил ладонь ковшиком, показывая горб. «Здоровый!» — сказал он. «Здоровый, как... как я не знаю что!» И шепотом добавил. «Здоровый и желтый!» Философия. Настала Шему пора задуматься, не ее ли не хватает в его жизни, не стоит ли ему завести себе философию и пуститься в погоню за ней, невзирая ни на какие преграды. Но чем больше он узнавал о кротобойных поездах, тем большую тошноту вызывали в нем разные философии, своего рода нервную дрожь. «Как я и знал!» — подумал он. Шему редко хотелось по ночам чего-нибудь, кроме сна. Но тот разговор так взволновал его, что он просто не мог отдаться тусклому забытию. Он не лежал, а сидел, насколько позволяла низкая полка. Слушал, как фыркает за бортом ветер и скрипит металлическая обшивка поезда. Думал о своем. Наконец он встал, дрожа от холода, тихонько пробрался между спящими, что не так просто в тесном купе, забитом всякой всячиной. На каждом шагу под ноги норовила подвернуться то свернутая веревка, то коврик, то гремучая железяка — то что-нибудь из безделушек, которыми сентиментальные кротобои украшали свое временное жилье, стараясь придать ему уюта. С низкого потолка свисало тоже много такого, обо что можно было треснуться головой. Но дни, проведенные в поезде, не прошли для него даром. Жизнь на колесах изменила его, добавила ему ловкости. Лестница наверх. Ночная смена уже перешла на другую палубу, Но Шем все равно не высовывался, не желая попадаться им на глаза. Поезд уходил все дальше, в холодную глубину рельсового моря, темного, если не считать череды подвесных огней, возле которых кружились маленькие крылатые поклонники, у каждого свои. Блестящими полосами убегали вдаль рельсы, отражая свет. Между шпалами метались стены. Звезд Шэм не видел. Ему захотелось пройти вдоль всего поезда до веревочной лестницы и подняться по ней наверх, в гнездо. Потом ему захотелось показать спящему Варинаму неприличные жесты и вскарабкаться на продуваемую всеми ветрами платформу, где в обнимку с двухсекционным обогревателем коротал ночь вахтенный бедолага, глядя на невидимый во тьме горизонт. Только безумный капитан станет вести охоту ночью, в темноте перегоняя состав с пути на путь. Вперед смотрящему было приказано искать огни. Это могли быть другие крытобои, в худшем случае пираты, или, скорее всего, действующий утиль. Вот именно это, сказал себе Шем, ему и хотелось увидать. Не просто, хотя что тут такого простого, Заметить призрачные изгибы балочных ферм в коросте цемента или разбитый черный купол, или мусор, или железобетонные стеклянные артефакты с обрывками проводки, тут и там торчавшие из рельса моря. Нет. Найти действующий утиль, подвижный, оживляемый, таинственный, неведомо откуда берущийся энергией, звучащий, светящийся, послушный давно забытым планом. Вот какая у него была мечта. мечта глупой капитанской философии. Шем взглянул на болтавшуюся перед ним веревочную лестницу, ругнулся, как будто снаружи было не холодно, а ему не страшно. Ну и что, если он выйдет сейчас наверх и что-нибудь увидит? Капитан напки сделает еще пометку на карте и сообщит другим. а Медас пойдет дальше, охотится на кротов. Лучше я ничего не буду находить, подумал Шем и надулся, как ребенок. Прокравшись тем же путем к холодной полке, он лег, запретив себе стыдиться. На следующий день, когда с высоты раздался крик вперед смотрящего, сердце Шема подпрыгнуло, но это оказался не крот и даже не совсем утиль. Это было нечто, о чем он и помыслить не мог.